Глава двадцать вторая Я как-то пару раз смотрел соревнования по боксу и решил, что тут будет примерно так же. Бедняги-простолюдины станут мутузить друг друга с помощью одной физической силы вместо того, чтобы нактать руку энергией и вломить от всей души. Жалкое зрелище, но почему-то простой народ от него в восторге. Честно говоря, думал, что тут будет так же. конферансия о смокинге и громкие вопли по типу «В правом углу ринга барон Галактионов!» Да, слава кодексу нет. Японцы оказались японцами. Сперва император толкнул торжественную и проникновенную речь, которую вспомнил погибших во имя человечества истребителей монстров. Затем он обратился к зрителям с призывом ценить всё то, что мы, истребители, для них делаем. «Я даже проникся!» настолько хорошим императором оказался император Иосихита. Причём, что мне особо понравилось, не было в его словах ни пафоса, ни надрыва, могучий правитель гордой империи просто говорил правду. А правда заключалась в том, что без истребителя весь этот мир давно превратился бы в один сплошной эпицентр, по которому бродили и уничтожали друг друга злобные твари. Хороший император, годный Я невольно подумал о том, что жить здесь лично мне было бы вполне спокойно и комфортно. Как минимум, мне не пришлось бы отбиваться от идиотов Ариста, которые почему-то решили, что я так вот возьму и отдам всё, что нажито не последним трудом. А, сейчас. Разбежался и прыгнул со скалы. Ну а дальше император обратился уже к нам со словами благодарности за всё, что мы делали, делаем и будем делать. При этом извинился, что оторвал нас от важных дел ради такого никчемного мероприятия. Извинился ещё раз и напомнил, куда идут отчисления от трансляции. Снова в голове возникла дурацкая мысль. Эти постоянные вежливые извинения — это нормально? Или это непременные условия для получения ПМЖ? Тогда я не согласен. Ну и напоследок, ещё раз повторил правила, в которых строжайше было запрещено наносить увечья или, о ужас, убивать противника. Причём наказание было достаточно серьёзным. И государство перед тем, как отправить своего представителя на турнир, официально подтверждали, что в случае смерти его инцидента государство отрекается от своего бойца и отдаёт его судьбу на милость японского императора. А что сделает он? Ну, я слышал, что ничем хорошим это не заканчивалось. История умалчивала, что именно, но эти бедолаги пропадали раз и навсегда. И это было вполне логично, если позволить сводить счёты прямо посреди турнира. То рано или поздно все желающие исчезнут, скорее рано. Причём полностью гарантировать безопасность японская сторона, конечно же, не могла. Кто вообще может контролировать абсолютов? А их здесь было немало. Да и сильного из 1-го класса тоже так просто не прижмёшь, а вот их как раз здесь было большинство. Не всем же государствам повезло вырастить или перекупить, переманить абсолюта. А ещё абсолют для турнира должен быть отличным бойцом ближнего боя. ста ещё больше сужала выбор. Одна, как кое что японцы придумали. И я, честно говоря, восхитился тем, как это было грамотно реализовано. Заглушить сильный водородный было можно, но сложно. Антимагнитческие казематы были тому примером. Ещё можно было решить о далённого сознания. Большинство становились о общем, но только не я. Мою бессознательную тошку не так просто взять. Ведь кроме сознания, на страже моего здоровья стоит ещё и душа. Так вот, парное ошейники, что нам выдали, работали по интересному принципу. Один разделённый пополам камень, носящий смешное название Инь и Янь, и встроенный каждый в каждый свой ошейник просто подключался к душе бойца, поддерживая при этом связь с братом. После гибели вторая часть камня испытывала такой эффект шока, что, гарантированно, отрубала даже сильного одарённого на время, за которое организаторы могли взять его тёпленьким. Я в очередной раз удивился, как местные ребята микроскопом гость де забивают. Ведь этот черно-белый камень, мы охотники называли немного не мало камнем последнего шанса. И при правильном использовании его, правильное использование подразумевается использованием охотником второго подвлечённого сильный охотник мог гарантированно уберечь почти от любой опасности, создавая похожий энергетический канал, как делал я со своими питомцами или учителя со своими учениками. Но на создание такого канала уходило много времени и боли. Э с помощью камня можно было создать канал с любым человеком. Была одна беда. Этот камень был чрезвычайно редким и с левым человеком работал одноразово. Защищает его от смерти, но разрушаешь сам. Поэтому два ошейника меня очень сильно заинтересовали. Оказывается, этот мир полон сюрпризов. В начале своего становления истребителем я и не подозревал, что тут найдутся драконы в разломах. Потом от не называемой весточка пришла, а ещё одна сум злавредная богиня проявилась. В общем, я принял, что это один и тот же многомерный мир, просто одна из его граней, и значит, я смогу достичь прошлой силы и даже превзойти её. Ведь у меня теперь есть по-настоящему близкие люди, которые в отличие от моих могущественных братьев, не могут сами о себе позаботиться. Вот ты попал, Сандер, в ту самую ловушку, о которой постоянно бурчал старый Мак. Ловушку семьи. А знаете что? Я доволен. И мне это нравится. Я поймал себя на мысли, что с улыбкой смотрю в небо и разговариваю со своими собратьями, которые находятся сейчас так далеко отсюда. Ну, спасать миры я буду чуть позже. А пока мне нужно надрать пару задниц моим уважаемым коллегам и постараться сделать это с максимальным уважением. А ещё я ненарочно ввёл в лёгкий ступор распорядителей, когда подошёл получать реки-геки. или по-простому своеобразную измерительную рубашку. Простейший артефакт, что с согласия бойца синхронизировали с духовным доспехом, и по которому судьи делали вывод о завершении боя. По договорённости, доспех должен упасть более чем на 50%. «А где ваш доспех, господин Галтёнов?» — задал свой вопрос седой распорядитель, перед этим, конечно же, поклонившись. «Э-э-э... Я как будто в первый раз осмотрелся. М-да». Вон римский абсолют щеголяет в полной броне. Северянин тоже нацепил явно непростую пластинчатую броню и шкуру разломной твари. А я... А я пришёл сюда в спортивном костюме. — Ну так меньше возьмёшь, меньше пропьёшь, — лучезарно улыбнулся я. — Простите, что? — В узкие глаза распорядителя прилично так расширились. Похоже, любимая шутка Волка и его ветеранов здесь не нашла понимания. — Говорю, нет у меня доспеха. Не нужен он мне. — Но... Кажется, распорядитель завис. «Ведь физический доспех дает дополнительную защиту. Прежде чем добраться до духовного доспеха бойца, нужно пробить или прорезать его, и таким образом шансы на успешный исход боя сильно повышаются». «Да, да, я все понял. Вы меня предупредили, и я осознал, и даже немного прочувствовал», кивнул я и тут же поправился. «Со всем оженем. Давайте уже вашу рубашку». Распорядитель обиженно поджал губы, но рубашку выдал. А она реально была похожа на белую шёлковую рубашку, которую все остальные надевали под доспех. В отличие от ошейников, которых было всего два, рубашек хватило на всех. И на то спасибо. Я же снял мастерку, футболку и нацепил рубашку на голуё тело. Сердце мне не показалось, что во время моего передевания женская часть зрителей сильно оживилась. За пределами арены послышался гул, я затёр голову. Вот же ж гад. «Артефактор-режиссёр транслировал меня на всю округу». Я поблагодарил судьи и подошёл к трибуне, где сидела Анна с Одином. «Ну, как тебе?» Я повернулся на 360 градусов, и моя супруга показала большой палец. «Стильно, модно, молодёжно». «Один, а ты что думаешь?» Я поймал себя на мысли, что уже отношусь к Рысяку как к боевому товарищу, но он это реально заслужил. И да, его мнение мне важно». А ещё я хочу развить у него чувство юмора, ведь без него какой ты голтионов. Падленный самурай не думает о победе и поражении. Он без оглядки бросается на встречу неизбежному. Поступая так, ты пробудишься ото сна, глубокомысленно произнёс Один и поклонился. Хм, да, ещё работать и работать. Я чмокнул Анну в щёку и прошептал на ухо так, чтобы никто не слышал. Ты же не будешь за меня волноваться. Рада же? Тебе типа нельзя. Не буду, одними губами прошептала она и тут внезапно нахмурилась, как будто что-то её расстроило. Что такое, милая? Тут же я заботился. Да просто вспомнила, как читала в книжках в детстве. Мама мне их приносила, что на турнирах принцесса всегда повязывает своему рыцарю на руку платок. Это так романтично. А у меня платочек маленький, на твою руку не завяжется. Расстроена продемонстрировала она мне кружевной платок. Хм. Сейчас всё порешаем, я улыбнулся, и через пару секунд с видом фокусника достал из запаховки красный анин-бесгалтер. "С Сашей", покраснела Аня. "Шволочь", брякнул я. "Шам дурак", раздалось из ниоткуда. "Ну ладно тебе, его же повязывать можно, не так ли?", засмеялся я, ласково обнимая супругу. "Это даже лучше платочки, более зачтно", "Турак", кмыкнула Аня, но ливчик мне на предплечье повязала. И я пошёл к арене весь такой нарядной. Бойцов оказалось шестнадцать человек. Десять первоклассников и шесть абзалютов, включая меня. И турнир шёл по олимпийской системе. Всех разбивали по парам. «Барон Галтионов и Казик Мваба Мюмба». О, началось. А мне попался тот забавный копейщик, на котором тестировали трансляцию местной артефакторы. в окрестностях Киото, место проведения турнира. Дорогие зрители, с уважением и с огромной благодарностью представляем вам бойцов первого поединка нашего турнира. Барон Александр Голтионов, на данный момент самый молодой абсолют в мире, представляет Российскую империю. Казик Мамба Юмба, со сложной истребитель монстров первого класса представляет Тунис. Русский боец вооружён мечом, а вот африканский воин, как мы видим, взял шесть осигаев, щит и топор. Что ж, давайте посмотрим, как будет протекать бой. Копол накрыл место боя, распорядитель дал сигнал к началу боя. Мamba замахивается и бой окончен. Молодой барон Галактионов оказывается за спиной у представителя Туниса и пробивает его духовный доспех. Сильно, но аккуратно. Кажется, мало кто понял, что произошло. Африканский боец расстроен, хоть и пожимает руку Галактионову, которому, как мне кажется, искренне жаль соперника. Итак, гордость Японии, абсолют принцесса Эмико против греческого истребителя первого класса Афинагора Митридата, представляющего гордую Грецию. Наша принцесса вооружена, как положено японскому воину, катаной в Акидайсе. Афинагор, подобно древним спартанцам, несёт аспис, доли и ксифос. Поле поднято. Битва начина. Принцесса рвётся в атаку. Поворачивается от копья, удар, попадание в щит, ещё удар. Грек бросает копьё и выхватывает меч. Но это его не спасает. Круглый щит расколот, а ведь он сделан не из простого металла. Вот что значит клинок благородного Накамура. Принцесса неудержима. Акинагор пытается отбиться, уходит в глухую оборону, но без щита долго не продержится. Так и есть, бой окончен. Принцесса Емика победила. А вот это интересно. Абсолют Вербицкий, бывший граф Российской империи, ныне подданный империи драконов. Ходило много слухов о том, как это произошло. Но мы здесь собрались не для этого. Абсолют Игорь Вербицкий — могучий и опытный воин. Он сразится в своём первом бою с австралийским истребителем первого класса Джорджем Скоттом. Вербицкий вооружён тяжёлым двуручником. Его же оппонент предпочитает полокс. Что ж, это будет интересный бой. Звучит сигнал начала боя, и оппоненты идут навстречу друг другу. Что ж, надо признать, это было жёстко. Мы видим кровь из практически отсечённой руки австралийца. Вербецкий же улыбается без какого-либо раскаяния, равнодушно прожимая плечами. Это не является прямым нарушением. Всё выглядело так, словно китайский абсолют не рассчитал свою силу, и австралийца теперь ждёт несколько неприятных часов в компании нашего лекаря. Итак, четвертьфинал. Барон Галактионов против истребителя первого класса русского герцога Фридриха Мюллера. Мне кажется, что немец как-то странно смотрит на молодого русского. думаю, что вступать в бой с абсолютом, даже таким молодым, как барон Галактионов, для первоклассника не очень приятное дело. Да, сетка построена так, что недавно сташему абсолюту, российскому барону, достаётся в сопернике из первого класса. Но нужно было судьям пожалеть Александра. Лично мне кажется, что это лишнее. Вот Фридрих захлопывает забрало глухого шлема. Русский боец отводит устрашающий Маргенштерн назад, замахиваясь и бой окончен. Какой был звук? Карта внутри своего шлема благородный Фридрих должен быть сейчас чрезвычайно ошамлён. Он трясёт головой, видимо, пытаясь прийти в себя, а подскочившая к нему оруженосец тщетно пытается снять с его головы повреждённый и перекошенный шлем. Что ж, им остаётся только осторожно подрочить усти герцога прочь с арены. А барон Галактионов, отцу лютому сопернику зрителям и императору, медленно отправился на своё место. Мне кажется, он даже не вспотел. А вот это уже реально интересно. Бой двух абсолютов. Наша любимая принцесса Амика и старый соратник короля Ульрика, старый Харальд Сенебороды. Вот это будет бой. Да-да, молодость победила опыт. Ловкость сокрушила силу. Катаана обыграла боевой топор. Наша принцесса надо признать неудержима. Сложно сказать, кто сможет противостоять ей хотя бы на равных. Приятно видеть, как Харальд осторожно обнимает Амика. Они — большие друзья, уважают друг друга и не раз вместе ходили в разломы. Вот так и должен выглядеть показательный поединок двух друзей-соперников. Итак, Вербицкий и Махаратна Раджиф Варам, абсолют из Индии. Мы мало знаем выдающихся воинов из этой загадочной страны. Как правило, они очень неохотно покидают её пределы, но сегодня нам выпала честь лицезреть его воочию, вооружённый короткими катарами, что он сможет сделать против огромного дуручника Вербицкого. А ведь у индийца почти удалось. Удачная тактика: чередовать метание чакэр и молниеносные атаки клинками. Кажется, китайский абсолют применил что-то незаконное, заставив Раджива замереть. Судьи разбираются, но нет. Объявлена победа абсолюта Вербицкого, и бессознательно Индуса уносят с поля. Искренне надеемся, что с ним всё будет в порядке. Итак, полуфинал. Знаменитый английский абсурд Ричард Городкие ноги против барона Галактионова. Надеемся, это будет легендарная битва. И бой окончен? Да как же так? Как молодой русский это делает? Что тут вообще происходит? Извините, я забылся. Поздравляем барона Галактионова с победой и выражаем соболезнования английскому лорду, а также желаем ему не лопнуть от злости. Вот он, какой красный. А сейчас встретятся принцесса Амика и абсолют Вербицкий. Что ж, зная непростые отношения наших стран, это будет принципиальный поединок. Так пусть победит сильнейший. Я наблюдал за боем Вербицкой и принцессы. Всё-таки она чертовски хороша. Я всё ещё не мог понять, кто она. Душа её была запечатлена наглухо. А стиль боя, хоть и выглядел неуловимо знакомым, но я не мог понять, откуда его помню. Возможно, если бы она сражалась привычными короткими клинками, то я бы сразу опознал стиль ведения боя. Впрочем, японскими мечами принцесса тоже управлялась великолепно. Она порхала вокруг бывшего российского графа, как бабочка, и жалила, как пчела. Предатель за ней тупо не поспевал. Кажется, мне предстоит интересный поединок с принцессой, но ей придётся признать поражение от меня. И да, жаль, ведь я так хотел встретиться с Вербицким. Вот только её удар в Акидзасе, как мне показалось, пробил доспех Вербицкого. Но судьи никак не отреагировали. Наверное, мне и правда показалось. Вербецкий, похоже, устал. Что за нелепый выпад? Да на него даже ребёнка не поймаешь. Что? Принцесса пропустила удар. И раздалась сирена, оповещающая всех о конце боя. Принцесса и Амика проиграла. Я находился в некотором шоке, когда принцесса, коротко поклонившись сопернику, под гробовое умолчание трибун удалилась с поля. Проходя рядом со мной, она тихо произнесла. «Тебе я не проиграла». «Что? Она специально проиграла Вербицкому, чтобы не проиграть мне?» «Реально?» Тут объявили финальный бой, защёлкали на шее ошейник, и я вступил на арену, где стоял такой высокомерный и самодовольный абсолют Вербицкий. «Ну что, щенок, готов к позору, а возможно, и к своей смерти?» — ухмыльнулся бывший граф. «Не думаю», — покачал я головой. «А как ощущение? Ты же понимаешь, что принцесса тебе поддалась?» трудно быть лохом, которого жалеют. Да что ты такая несешь, нахмурился Бербицкий. Так, мои брови по-моему, воле удивлённо поползли вверх. Ты реально не понял, что девчонка тебе поддалась? Ну ты тупой. Тут раздался гонг, и Вербицкий, взрычав, бросился на меня. Но нет, так быстро это не закончится. С момента нашей последней встречи я немного подкачался. Да и нет на абсолюте такой гирлянд артефактов, что была на нём в пустыне. ляки дас пих, отличный меч. Вот и всё, что у него сейчас есть. А у меня есть все мои души. И нет, мне не стыдно. Поэтому я решил погонять его немного по арене, чтобы заставить почувствовать своё унижение. Мой первый завал пропал. Да, я обязательно убью этого урода, но не сейчас. Подставлять императрицу у себя и всех близких мне людей я не собирался. Ещё не пришло время для моего маленького, но очень гордого королевства. Поэтому нужно вести себя прилично. Да пару фокусов я ему сегодня покажу, очень обидных фокусов. Вот только что такое? Что с ним не так? Кажется, он умирает. Вербицкого вело, руки у него тряслись. Его заметно пошатало, при том, что внешне он выглядел полностью целым и здоровым. Обычный человек этого бы даже не заметил, но только не я. وجёт один раз подёрнул под его ручник, я прикоснулся к нему рукой, потянувшись в душе. Ну, ни фига себе. Прямо сейчас внутри него бушевал неупокоённый дух, пытаясь сожрать его собственную душу. Похоже, это был дух какого-то сильного леча, вот только как он туда попал? Я повернулся в сторону зрителей и на секунду встретился взглядом с принцессой Эмика. На её лице облаждает лёгкая улыбка, а глаза отсвечивают кровавым блеском. Ах ты ж сучка. Тот удар. Дух находился в окадасе, и она просто подсадила его внутрь абсолюта. Вербицкий вот-вот проиграет битву внутри себя и издохнет у всех на глазах, а обвинят во всём меня. Кахереть. Вот только не на того попало. Я убрал аквило в ножные, вызвав сучестное оживление на трибунах, и бросился в ближний бой, вспомнив всё, чему меня учили. Мне сейчас нужен прямой контакт с жертвой, ведь так просто и быстро я духа не выгоню из него. Поэтому я стал использовать Вербицкого как боксерскую грушу, дерясь с ним в физическом мире, а с неупокоённым духом в ментальном плане. Это было трудно. Я расшатал тварь, но она уже цепко ухватилась за душу несчастного дурака, посчитав её своей заслуженной добычей и не собираясь отказываться от желанного приза. Но я же Сандер, возможно, самый отмороженный охотник за всю историю, если что, это не мои слова. Собравшись силами... Я нанёс финальный удар, натурально вышибив дух из тела Вербицкого, и на выходе поймал его и уничтожил в очищающем пламени, потому что нефиг. И тут же почувствовал, как мою шею сжала невидимая рука, физически почувствовав, как мои глаза лезут из орбит. Что за чёрт? Потом понял, что душа Вербицкого тоже попросилась наружу, не выдержав всего этого перформанса. А шейник решил, что я его убил. Ну нет, зря, что ли я тут пыхтел. «Пшёл в зад, Скотт!» Кажется, это я проорал вслух, загоняя душу обратно в тело, одновременно сбрасывая с себя ошейник. Краем сознания я подумал, что местные сильно удивятся, что их валёный ошейник развалился на части, но я не позволю проклятой безделушке себя задушить. Тяжело дышая, я смотрел, как великий и ужасный абсолют вербитский пускает слёни и делает под себя большую лужу. Нет, разум к нему вернётся, через пару дней это гарантированно. Как я сказал, мне не нужны проблемы, но пока он побудет идиотом. «Надо!» Раздалось у меня около уха, и мне в ладони из ниоткуда упал несмываемый уникальный маркер маленького семейного производства шнырька и партнёры. Я широко улыбнулся, снял колпачок и шагнул вперёд, пока до нас не добежали озабоченные распорядители. Интересно, у меня получится повторить шедевр моего маленького друга? Конец четырнадцатой книги.